395. Сентябрь 4. Матери мир. Сферою ограничено каждое явление в космосе. Каждая сфера звучит своим напряжением. Их созвучие называется музыкой сфер. Также звучащую ноту имеет и микрокосм человеческий. Это нота пространственным сферам созвучна. Правиющая планета звёздной карты человека управляет темпосозвучием. Но воля человека может устремить созвучать микрокосм свой со сферой звезды, которую избирает объектом своего устремления. Ответная вибрация будет лучом осознанным и воспринятым человеком, лучом далёкой звезды. И тогда арфа духа вибрировать будет на дальний пространственный луч. Цель общения с дальними мирами установить созвучный контакт. Звезда, владычитцы миры входит в правление над землёю, и созвучный контакт с лучами её становится космически возможным и яростно сущным. Духом можно отдаться свободно воздействию этих лучей. Воздействие усиливается осознанием. Чтобы допустить луч солнца надо открыть окно и поднять занавески. Окно души должно быть открыто навстречу лучам звезды Матери Мира. Принять все знания, посылаемые на землю энергии будет не только возможным, но и осуществимым. И будет питаться тогда человек светом и лучами и утвердится тогда человек в постоянстве общения с ведущей звездой мысль мост построит через пространство созвучную сферою своих устремлений земные пути сообщения легко позволяют людям общаться по всему шару их люди строят труды и усилия к тому прилагая Лучи света каналами служат пространственной связи, и по ним движется мысль. От воздействия лучей до сознательного общения велико расстояние. Воздействует на всех. Но так мало входящих в общение сознательно. Мысль устремляется к верху, но земные притяжения грузом ей служат на крыльях и трудно подняться с земли. Во стоянству устремление может разрядить притяжение к низу, и тогда свободно будет лучам силу свою уявлять в притяжении их высших